Ливия. Я лежу в постели. Даже не знаю, как я ухитрилась прожить этот день. Посмотрев, как Адам бьёт Роба в челюсть, я спустилась вниз сказать всем, что пойду отдохну, и обнаружила, что на коврике у входной двери лежит конверт. Я даже не осознавала, что, пытаясь порвать его в клочья, пока пальцы Нельсона не вынули его из моих рук. "Ничего, ничего, Ливия", сказал он. "Я сам разберусь". "Я не хочу". Я не хочу этого видеть, ответила я ему, селись подавить сердитый всхлип. Мерзко было думать, что кто-то уже подсуетился и сунул в щель нашего почтового ящика открыточку с соболезнованиями. Я знаю, произнёс он, беря меня под руку. Может, попробуешь хоть немного поспать? По крайней мере, просто полежать, отдохнуть. Хочу сначала со всеми попрощаться. А хочешь, я останусь? спросила Джесс, когда родные Адама уехали. И мы поднялись в спальню. Клео была в спальне у Джоша, вместе с ним и Эми. А Нальсон пошел проведать Адама, который все еще прятался у себя в сарае. «Нет-нет, все в порядке», — заверила я ее. «Поезжай домой, у меня все будет нормально». «Просто я не понимаю, почему Роб не стал заходить, почему он сразу же ушел, и трубку он что-то не берет. Я беспокоюсь». Я отвернулась от нее, — Внутренне молясь, чтобы Роб не рассказал ей про себя и Марни. Во всяком случае, не сегодня. Я тут же сделала мысленную поправку: лучше пусть никогда не рассказывает. Потому что теперь это уже ничего не изменит, правда? Теперь это вообще уже не важно. Она отправилась за Клео, а ко мне зашёл Нельсон. Не заглянешь к дому? спросил он. По-моему, ты ему сейчас нужна. Нет, не могу. Просто не могу. Глаза у меня снова наполняются злыми слезами. Ну как он мог так поступить, Нельсон? Как мог позволить, чтобы праздник продолжался, когда он почти на 100% был уверен, что Марни летела на этом самолёте? Как мог при этом со всеми шутить и смеяться? Всё-таки будем справедливы. Мне кажется, он ни с кем особо не шутил и не смеялся. Даже Клео узнала ещё до меня, Я не могу изгнать из своего голоса нотки страдания. Ты тоже знал. Я же видела, вы с ним говорили на празднике, и казалось, он чем-то очень огорчён. Тогда он тебе и сказал, да? Нет, ничего я не знал. Я знал, с Адамом творится что-то не то. А когда я у него спросил, он ответил, что сделал что-то ужасное и что ты его никогда не простишь. Вот тут он был прав. Я-то думала, все эти переживания это его мигрень, то, что он вечно исчезал где-то в доме. Я думала, это связано с подарком для меня, с которым возникли какие-то сложности. Я не понимала, что тут другое. У него просто не хватает смелости рассказать мне про Марни, потому что он трус. А он не труслив. Он самый сильный человек из всех, кого я знаю. Ты можешь себе представить, что ему пришлось пережить за всё это время? С того момента, когда он заподозрил, что Марни летела этим рейсом, и до того, когда он точно узнал, да, летела. Ты хоть представляешь себе, что он перенёс? Один. Тут вся моя обида вырвалась наружу. Если бы он мне сказал, ему бы не пришлось переживать это одному, прошипела я. Я бы всё с ним разделила. "А ну, хватит его выгораживать, Нельсон. Он был неправ. Ты сам это прекрасно знаешь". Но нет. Я силой хлопнула по кровати. Не желаю это слушать. Дело вообще не в вадах. Тут главное Марни. Он ничего не сказал, просто поцеловал меня. Всё-таки попробуй немного отдохнуть, Ливия, мягко посоветовал он. Я пойду, но утром вернусь. Это было 5 минут назад. Мне даже жалко, что я не могла его попросить: "Не уходи. Не желаю оставаться тут наедине с Адамом. Я о Марне думать не хочу". Так что я пытаюсь сосредоточиться на окружающих звуках. Вот Нельсон прощается с Джошем и Эми. Вот они с Клео идут вниз по лестнице, а за ними медленно движется джаз. Вот от нашего дома отъезжают два автомобиля. Сначала машина Нельсона, потом машина Клео. Дальше наступает тишина. Она быстро делается какой-то слишком громкой, и внутри у меня нарастает паника. Но тут я слышу, как открывается дверь спальни Джоша, и как он спускается вниз. Появляются еще звуки, я могу на них сконцентрироваться. Открывается задняя дверь, потом закрывается. Шаги Джоша по террасе. Я изо всех сил напрягаю слух. На ушами я не в состоянии уловить, как он отталкивает стенку шатра и протискивается к Адаму в сарай. Я могу лишь представить это. Но представлять недостаточно. Я заставляю свои уши ловить другие звуки. Вот Эми ходит по комнате Джоша. Вот соседи проводят вечернюю уборку в своих садиках, соблюдая уважительную тишину. А позже, уж не знаю, насколько позже, я слышу звук, от которого у меня начинает колотиться сердце. Джош с Адамом возвращаются к дому. Вот они поднимаются по лестнице, и я затаиваю дыхание, я держу в себе воздух, пока у меня не начинает болеть лёгкие, потому что я не хочу, чтобы Адам был здесь. Я не хочу его видеть. Но он направляется в другую сторону, во вторую ванную комнату, и мне чуть легче дышится, пока он принимает душ. Но вот он уже здесь, за этой дверью, и я скрючиваюсь под одеялом и зажмуриваюсь покрепче. Быстрыми движениями он одевается. Ну, пожалуйста, пусть он опять уйдёт, мысленно умоляю я неизвестно кого. Но тут я чувствую, как он садится на кровать. "Лив", говорит он. и меня с души воротят от этой отчётливо звучащей в его голосе потребности говорить со мной, быть со мной. Меня это страшно злит. Почему я должна чувствовать себя виноватой от того, что не могу дать ему то, что ему нужно? В любом случае, это он во всём виноват, понимая я с нарастающей яростью. «Зачем тебе понадобилось разрешать Марни приехать домой на мой день рождения?» — вопрошаю я. Мои сердитые интонации приглушены одеялом. Она же всё равно собиралась вернуться в конце месяца, потому что она хотела сделать тебе сюрприз, объясняет он. И ты не мог устоять перед её хотением, ты её вечно баловал. Он издаёт циничный смешок. Если бы я её баловал, я бы настоял, чтобы она летела прямым рейсом. Почему же ты этого не сделал? Потому что я перед этим не разрешил Джошу лететь в Штаты без пересадки. Но, ну, разумеется, значит этот Джош во всём виноват. он устал и вздыхает. «Не надо, Ливия». Я в диком гневе сбрасываю из себя одеяло. «Не смей указывать мне, что говорить, а что нет!» — рыдаю я. «Нечего мне тут проповедовать! Это ты! Ты разрешил Марни полететь тем рейсом! Не будь ты таким идиотом, она бы не погибла, и ты никому не сказал!» Я мотаю головой, и с глаз у меня льются слезы. «Никогда в жизни не пойму, как ты вообще мог себя вести так, словно ничего не случилось! Никогда не пойму, никогда! Ты давно стал таким черством! Ты же по Марне вообще ни слезинки не пролил! Что с тобой случилось, Адам? Когда ты успел стать таким бесчувственным, черт побери!» Он медленно поднимается на ноги. «А ты давно знаешь про Марне и Роба?» Негромко спрашивает он. В темноте я не вижу, какое у него при этом лицо. «Да при чём тут это?» — спрашиваю я. «Мне вдруг делается страшно». «Это вообще важно?» «Это очень важно». «В каком смысле?» «Ты знала об их связи с тех пор, как Роб с Клео летали в Гонконг в апреле?» «Это был такой подарок Клео на день рождения». «И что дальше?» «Это было полтора месяца назад». Марни сказала мне, что хочет пораньше вернуться, чтобы успеть на твой праздник 3 недели назад. Если бы ты мне рассказала про их связь, как только узнала, как по-твоему, я бы разрешил ей вернуться. Он ненадолго умолкает и потом спрашивает: Почему ты не сказала мне, Ливия? Почему ты не сказала мне про Марни и Роба? Потому что я хотел у тебя от этого оградить. хотела сохранить то, что у нас было. И когда же ты собиралась мне сказать? Никогда? Или после того, как закончится твой праздник? Я слепо нашариваю со спины одной из подушек. Убирайся, кричу я, швыряя её в окно. Убирайся и не приходи обратно. Я тебя ненавижу, понял? Ненавижу.